Глава 104. Утром 21 октября 2011 года, направляясь к автобусной остановке по пути на работу, я краем глаза заметил первую страницу «Гардиан». Большую размытую фотографию человека в окружении множества других, чьи руки приподнимают его за пропитанную кровью рубаху. Его лицо с размазанными пятнами розового и пурпурного, устало покоиться на чьих-то коленях. Левый глаз смотрит прямо на нас, темный провал рта приоткрыт, как будто его прервали на полуслове. Заголовок, но еще не прочитав долей секунды раньше, я подумал, что узнаю человека на фотографии. Я был уверен, что знаю его, что не просто знаю, но знаком с ним что, возможно, это друг или даже член моей семьи, состоял всего из двух слов. Смерть диктатора. День прошел в тумане. Пару раз звонила Клэр. Еще звонок от Ханны. Три от Суат, один от отца. Директриса вызвала меня к себе и спросила, не подготовлю ли я доклад об арабской весне для следующего общешкольного собрания. Я отказался, сославшись на то, что очень слабо разбираюсь в политике. Она была разочарована, но не настаивала. Ночью, после почти шести месяцев молчания, я получил письмо от Хасама. Оно было отправлено в два часа по моему времени в три по его. «Дорогой Халет, ты был рядом со мной все эти месяцы, дни, слитые воедино, Состоящий из одного мгновения. Иногда я верил, что ты слышишь меня, можешь представить, где я нахожусь, даже лучше, чем те, кто рядом со мной. Я нес тебя с собой повсюду, желая рассказать то, что могу рассказать только тебе, тебе, который всегда понимал меня, но, возможно, сегодня ты осудишь меня». Я набираю этот текст на телефоне в кромешной темноте, в чужой комнате, в доме, принадлежащем людям, которых я никогда раньше не встречал. Я в той же самой одежде и ботинках, но бежать больше некуда. Мы добрались до конца. Мы в Мисрате. Приехали вчера. Ты наверняка читал новости, видел фотографии. Я присоединился к вооруженному сопротивлению пять с половиной месяцев назад. Меня отправили во временный тренировочный лагерь. Хаос. Никто не понимал, что надо делать. Но потом появился твой старый друг. К тому времени Мустафа уже приобрел немалый опыт и сумел навести некоторый порядок. Но когда он в первый раз увидел меня... Он потерял самообладание, закрыл лицо руками и разрыдался. Тогда я не понимал, но сейчас понимаю. На войне ты оказываешься нигде. Ты не принадлежишь ни прошлому, ни будущему, и это порождает в тебе жажду, которая растет с каждым днем, пока не заполняет тебя целиком и может совсем поглотить тебя. Я видел, как это бывает. Временами я думал, что вижу жизнь такой, какова она на самом деле, обнаженной, и это потрясло мою душу, видеть такое ужасно. С тех пор мы с Мустафой не расставались. Он и его младший брат Али спят на полу рядом со мной. Бывали дни рядом с этими парнями, когда, невзирая на отчаянную усталость и опасность, Бесконечный стресс, который обостряет разум, затачивает его, как лезвие. Я думал, что с радостью покончил бы с безмятежной жизнью. Сбросил домик, который тащу на спине. Дом, который тащит на себе каждый из нас. Даже люди вроде меня. Того, кто никогда толком не умел устраиваться в жизни. И все же в снах, снах, что я видел в эти месяцы, которые с такой могучей силой вспыхивают даже в коротком забытье, я всегда странствую один, вынужденный полагаться на незнакомцев, людей, которые не говорят на моем языке и не имеют ко мне никакого отношения. В этих снах я стараюсь быть забавным, покладистым, все время осознавая щиту и запустение своей жизни. Я не понимаю этого. Каким образом из такого ощущения товарищества и пыла нашего дела, которое, как я чувствую, надолго связало меня со страстями моей страны и народа, могут рождаться столь безрадостные сны? Но утро смывает все без остатка. Даже беспощадный свист пуль мгновенно затихает, и я думаю, где было бы человечество, не будь у него утро. Рассвет усмиряет самые яростные стремления, и ты почти улавливаешь свежий аромат надежды. День еще дитя, прежде чем начнет стариться. А здесь он старится очень быстро. И оттого эти ранние часы еще более чарующи. Для Мустафы его прошлое и годы, проведенные за границей, обратились в туман. Он говорит, что революция очистила его от изгнания. Здесь многие так думают, будто прошлая жизнь словно была не их жизнью. Но со мной не так. В войне нет никакого искупления. На самом деле, даже наоборот. Все, что произошло, всегда со мной и прямо на поверхности, невыносимо. Все места и все времена в подробностях, многочисленных и ярких деталях. Ты, Клэр, Малак. Лицо Малак поддерживало и помогало сохранять решимость. Всякий раз, когда воля моя ослабевала, и я готов был сдаться, вокруг меня повсюду была смерть, и чем привычнее она становилась, тем более желанной была. Память о Малак приходила на помощь, сияя яркой путеводной звездой. Халет. Я, кажется, хочу иметь с ней детей, жить и писать книги рядом с ней чтобы ее лицо было первым и последним, что видят мои глаза. Знать ее ближе, чем кого-то еще на свете, и чтобы точно так же она знала меня. Хочу утратить все границы, не знать, где заканчиваюсь я, и начинается она. Острее всего я чувствую это в бою. Это и было, наверное, одной из причин, может, самой веской, По которой я не хотел умирать. Минувшие два дня выдались жуткими, бились из последних сил, но мы не должны были останавливаться. Прошел слух, что Каддафи отступил в свой родной город Сирт. Война делает время материальным, сжимает его, и если научишься читать его, чувствовать, где оно натянуто, а где провисает — Это помогает распознавать опасность и возможность. Или, во всяком случае, ты обманываешь себя, будто можешь различить. Вчера, когда мы вышли к окраинам Сирта, я увидел, как орел, круживший над нами все утро, полетел вперед и завис невдалеке. Там кто-то был, они стреляли в нас, а потом вдруг огонь прекратился. Заманивали или боеприпасы закончились. Мы подобрались ближе. Бетонная труба. Новая, неиспользованная. Наполовину утопленная в песке. Круглый воющий рот, помню, подумал я. Определенно достаточно большой, чтобы в нем спрятаться. И тут стало очень странно. Я был уверен, что меня вот-вот убьют. В порыве безумия я бросился вперед, и нырнул в трубу. И там оказался он. Лицо растерянное. Я и верил своим глазам, и не мог поверить. Я видел его всего, полностью. От юного идеалиста до продажного мегаломаньяка со всеми промежуточными стадиями. Ребенок внутри него... Проходил весь путь падения до самого этого момента в трубу и в мои руки. Выбравшись наружу, я попытался прикрыть его, преподнести новость осторожно. Махнул Мустафе и Али. Я вывел его за локоть и удивился, как охотно он шел рядом. Мустафа и Али схватили его, а когда остальные увидели, кто это... Все принялись орать и улюлюкать. Мгновенно образовалась толпа, к нам ринулись другие подразделения, и стало очень трудно контролировать ситуацию. В знак ликования люди полили в воздух, многие кричали, жутко кричали. Они глазам не могли поверить. Никто из нас не мог. Время от времени кто-нибудь прорывался сквозь толпу, и ударял его. Мы с Мустафой делали все, что могли, сдерживая их. Мы хотели сюда и мы были не одиноки. Мы посадили его на капот грузовика и встали вокруг, защищая. В какой-то момент он посмотрел прямо на меня. Левый глаз у него уже закрылся и кровоточил, и спросил, «Но что я им сделал?» Я хотел ответить. Но времени отвечать не было. Мало кто застрахован от безумия. В конце концов, вот он, ядро нашего горя. Тот, над кем не было никого. Человек, от которого все исходило. Мы схватили самый дух, самую суть наших жизней. Источник, творца нашей реальности. Того, кто разделял и собирал нас, то давал и отбирал, Кто карал и миловал. Он был, нравится это нам или нет, нашим отцом. Даже люди вроде меня и Мустафы, Что пытались сдержать остальных, Не могли сопротивляться искушению Хоть разок дотянуться до него, Съежившегося в центре толпы, Подхватить и водрузить обратно на капот, не столько в качестве наказания, сколько чтобы еще раз увериться в том, что это действительно Он, и что Он действительно существует. И хотя мы переругивались и орали друг на друга, и шел жаркий спор между теми, кто хотел защитить Его, предать суду и получить все ответы, и теми, кто хотел сожрать Его заживо, Несмотря на распри, несмотря на все наши различия в цвете и происхождении, мы в тот момент стали единым существом, терзающим, рвущим и грызущим зверем, чей голод неутолим и у чьей добычи только одна — судьба. Вот почему мы не могли покончить со всем этим единственной пулей в голову. Мне нужно, чтобы ты это знал. На случай, если фотографии создали у тебя неверное впечатление. Мы с тобой всегда ненавидели насилие, но то, что разорвало на части Каддафи, разорвало и нас, наш гнев и наше разногласие. Тех, кто искал справедливости в законе, и тех, кто искал ее в возмездии. Когда мы вошли в месрат, все было кончено. Странное последствие мести заключается в том, что она оставляет побежденным тебя. Все, что мы имели теперь, труп, не способный признаться, не способный раскаяться. Люди хотели увидеть своими глазами, поверить, получить подтверждение. Когда его забрали... Мои руки и одежды были в его крови. Я в осел на землю. Меня подхватили и перенесли в чью-то гостиную. Люди по ошибке приняли мои слезы за слезы радости. Тело его положили на старый грязный матрас на полу большого заброшенного склада. Выстроилась длинная очередь. Мужчины и мальчики подходили, отходили, возвращались опять. То ли верили, что это и в самом деле он, то ли нет. Мои штаны все еще запятнаны его кровью, сейчас уже высохшей и липкой. А поскольку наша кожа, как и одежда, которую мы носим, пористая, эта кровь впиталась и в меня. Очень многое во мне разрушено. Я не тот но тем не менее я тот же самый, и не знаю, который из них хуже. Куда бы я отсюда ни пошел, я должен унести с собой все, что видел. Я знаю, что я победитель, я чувствую это и верю в это, и победа — это честь. Но сердце мое полно ужаса. Революция требует большого воображения. Вот почему она часто сбивает с толку тех, кто в ней участвует, заводит их в тупики. И, возможно, в этом отчасти цель каждой революции — загнать ее героев на баррикады, заставить их прорваться на другую сторону. И, поверь, Халет, я долбился в эту преграду с чудовищной верой, чудовищной! «Потому что прекрасный, прекрасный, потому что, как всем важнейшим проявлением воображения, ей дело не было до личных успехов, и мы сделали это, мы прорвались, но этого недостаточно, чтобы одолеть врага, теперь я это знаю, и я боюсь завтрашнего дня». Но также я знаю, что только теперь и начинается работа. Навеки твой, Хасам.